Глава 3. Варя. После получасовой беседы с секретарем директора Олей, я наконец выхожу из здания школы в достаточно приподнятом настроении. Покинув территорию, тут же улавливаю запах свежей выпечки, Решаюсь зайти в пекарню неподалёку и перекусить. От волнения всегда хочется съесть что-нибудь сладкое и ужасно вредное для фигуры. Но не успеваю я сделать и пары шагов, как начинает трезвонить мобильный. На дисплее высвечивается имя звонящего. Мама. Кто бы сомневался. Она как чувствует моменты, когда у меня хорошее настроение, и когда его надо срочно опустить на уровень, что называется ниже плинтуса. Варенька. Почему меня всё время передёргивает от такого обращения? Да, мам, привет, говорю не слишком радостно, мысленно уже догадываясь о теме разговора. Как ты? Дочь. На следующей неделе состоится ужин у нас дома. Напрочь игнорирует мой вопрос родительница. «Твое присутствие обязательно, чеканит каждое слово маман. Мам, ты так и продолжаешь гнуть свою линию в отношении моего замужества. Это просто камень преткновения в отношениях с родителями. И ты знаешь, что плохого мы тебе не посоветуем, Денис? Отличная партия для тебя. Убеждает в своей правде родительница, а мне хочется закатить глаза и взбрыкнуть. Ну да как же? Для меня нет вовсе. Хорошая партия это его родители для их бизнеса. Мам, давай мы, я вышлю тебе точное время, перебивает резко и дёргано. Не подведи меня. И отключает связь. Ещё с минуту пялилась на потухший экран и чуть не начинаю скрипеть зубами от недовольства. Но надо так испортить настроение. Даже портить фигуру перехотелось. Останавливаюсь в нескольких шагах от кафешки с вкусным названием Булочка, с жалостью смотрю на крендель с вывески, а потом разворачиваюсь в сторону остановки. Еду домой, в свою маленькую, но уютную съёмную квартирку, по пути прихватив продуктов на пару дней. Это пока всё, что могу себе позволить. Не шикую, но зато и не живу с оглядкой на одобрение заботливых предков. Я сама себе хозяйка. Моя жизнь, и я не позволю её испортить удобной свадьбой. Дома с завидным рвением бросаюсь в уборку, отключая голову от ненужных мыслей. После того, как всё буквально сверкает от чистоты, готовлю ужин и поглядываю на телефон, который предательски молчит. Стоило мне отказаться от родительской помощи, оставить свою милую Ауди в гараже родителей, как всё, друзей будто ветром сдуло. Ах ты ж Шеплю, когда обжигаюсь о горячую сковороду. Да, я не могу сходить в кино, посидеть в кафешке с девочками, но это временные трудности. Перестала соответствовать их требованиям, но и не расстроилась, сама как-нибудь. По крайней мере, я точно знаю, кто меня поддержит во всех начинаниях. Это любимая бабуля. Отставляю сковороду с огня и набираю на телефоне номер любимой бабушки. Для меня услышать её голос Как выпить стакан успокоительного. Тревоги уходят на задний план. Бабуль, говорю, как только слышу, что она ответила. Как ты? Присаживаясь на край подоконника, выглядывая в окно. Да уж, тут вид не то, что в доме у бабушки. Никаких тебе лесов, полей и буйной, но такой чистой речушки. Варюшка, рада слышать твой голосок. Слышу по голосу, как она улыбается. И я, баб, очень скучаю, тяжело вздыхаю. Бабушка живёт в деревне, и последнее время у меня просто нет возможности к ней съездить. Как ты там? Дима жаловался, что ты съехала от них. Машину оставила даже. Значит, отец уже напел свои песни. Да, ба, вздыхаю в трубку. Хоть кому-то можно поныть и получить утешение. Сняла квартиру Почти устроилась на работу. Завтра первый рабочий день. Как и хотела, учителем второго класса, и не банковский офис. Умница, моя внученька, дерзай. Делай то, что велит сердце. Ты же знаешь, я всегда тебя поддержу. От сердца поддерживает бабушка. Спасибо, ба. Варишка, а что с голосом? Чего кислая такая? Да так, знаешь, «Соскучилась по тебе и по Ваське. Как он там? Твой пушистый оглоец сожрал все мои розы, Варька. Прорезаются в отшливые нотки в тоне. На него мясо не напасёшься. Гоняет и держит в страхе весь огород. Тихонько посмеиваясь, представляя себе эту картинку, как мой маленький слонёнок, немецкая овчарка, гоняет по бабушкиным грядкам, из сердца от тоски щемит ещё больше. Ладно, не ругай моего Ваську. Он любя. Ага. Себя твой пёс любит, ну и тебя. Буйный, требует твоего приезда. Я постараюсь в ближайшее время к тебе приехать. Если что нужно, говори, я привезу. Окно выходит на детскую площадку, где с визгом развится ребятья, гоняя мяч. Ты сама приедь, а там разберёмся. Всё, беги, не отвлекайся на старушенцию». Ба, тяну я, целую, Варюшка, и жду тебя. Отключается первой. Целую, говорю уже в тишину квартиры. Ну вот, и на душе стало немного легче. Теперь ужин подготовить, на завтра костюм и можно занять свой вечер новым интересным романом.